Он попытался сделать шаг вперед, но без и так заломил его руку, что Марш застонал от боли и остановился. Мрачный Билли Типтон тоже замер с удивлением вытаращил на Кока глаза. «Ты что здесь делаешь, черномазый?» Тоби не смотрел на него. Он стоял в своем потрёпанном коричневом костюме, спрятав руки за спину и опустив голову, нервно постукивал одной ногой о палубу. «Я тебя спрашиваю, ты что тут делаешь, черномазый?»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 Не успел Марш и глазом моргнуть, как юнец бездыханно лежал на палубе. Удара, лишившего его чувств, Марш даже не заметил. — Не подходи ко мне! — сказал мрачный Билли, пятясь от Тоби. Его спина уперлась прямо в живот Марша. Тот схватил его и, развернув, силой ударила дверь. — Не убивайте! — взвыл Билли. Марш, придавив рукой его горло, навалился на белли всем телом и приставил к тощей груди нож льдистые холодные глаза от ужаса и страха расширились. «Нет!» «Почему же нет?» «Эбнар!» — услышал марш, предостерегающий голос Джошуа, и обернулся. Без носа рывком поднялся на ноги и, издав звериный крик, бросился в атаку. В этот момент на него кинулся Тобби. Он оказался проворнее, чем марш мог себе представить. Великан зашатался и, захлебывая собственной кровью, упал на колени. Тоби одним ударом тесака перерезал громели горло Кровь текла ручьем. Без носа беспомощно замигал и поднес руки к горлу, словно хотел закрыть рану, но тут же рухнул бездыханным. — Зря ты, Тоби, — спокойно сказал Джошуа. — Я мог остановить его. Тоби Лэнниард нахмурился и посмотрел на нож и выпочканный кровью тесак. — Я не настолько хорошо отношусь к ним, как вы, капитан Йорк. Он повернулся к Маршу и мрачному белли «Убейте его, капитан Марш! Клянусь богом, у мистера Билли нет сердца!» «Не делай этого, Эбнер!» «Достаточно сна с одной смерти!» Эбнер Марш слышал и одного, и другого. Он чуть-чуть сильнее надавил на нож. Мрачный белли почувствовал укол, потекла тоненькая струйка крови. «Как тебе это нравится?» — спросил Марш. Лоб Билли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 Так он не мог. — Чёрт с тобой! — сказал марш нехотя, отпустил белли и сделал шаг назад. белли повалился на колени. — Пойдём, проведёшь нас на ялик! Тоби с отвращением фыркнул, и мрачный белли с опаской обернулся к нему. — Держите этого чёртова кока и его тесак от меня подальше! — Вставай же! — подтолкнул марш белли и посмотрел на Джошуа. Тот стоял, прижав ладонь ко лбу.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 «Однако без мистера Фрама я не уйду. Кроме него и тебя никто не может управлять этим пароходом». Джошу кивнул. «Его охраняют». «Билли, кто сейчас с Фрамом?» Мрачный Билли с трудом поднялся на ноги. «Валерия!» — произнес он, и Марш вспомнил бледные силуэты и сверкающие фиалковые глаза, завлекающие его в темноту. «Хорошо», — сказал Джошу. «Нам нужно спешить». Они пошли. Марш не спускал настороженного взгляда смрачного Билли. Тоби спрятал оружие в складках и карманах своей одежды. Каюта Фрама располагалась на палубной надстройке в дальнем конце корабля. Окно было задернуто шторой и закрыто ставнями. Дверь заперта. Одним коротким ударом сильной белой руки Джушуа сломал замок и распахнул дверь. Марш, толкнув вперед мрачного Билли, вошел следом.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 Считанные минуты ялик спустили на воду, в него осторожно уложили Карла Фрама. Джошуа помог Валерии перебраться через борт, за ними спрыгнул Тобби. Вдоль палубы выстроились любопытные матросы. Эбнер Марш вплотную приблизился к мрачному Белли Типтону и прошептал. «До сих пор ты вел себя хорошо, а теперь живо полезай в лодку». Мрачный Белли взглянул ему в лицо. «Вы же говорили, что отпустите меня».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 Но Джошуа вовремя пришел на помощь и вытащил его из воды. Марш, не успев опомниться, уже лежал на дне лодки и отплевывался. Когда он сел, они отплыли от грез февра ярдов на 20 Подхваченная течением, лодка быстро набирала скорость. Мрачный Билли откуда-то достал револьвер и теперь целился в них с полубака, но попасть в кого-либо ему не удалось. «Черт побери!» — сказал Марш. «Мне следовало убить его, Джошуа!»